Глава 59. «И что думаешь делать?» Голос подруги в трубке звучит сдержанно, но мне не составляет труда расслышать за этой сдержанностью интерес. Да не просто интерес. Я чую, что Маша жаждет узнать, как будут развиваться события, а мне её порадовать нечем, я и сама до сих пор не представляю. «Думаю разорваться». Печально шучу. Другого выхода просто нет. Барханова сейчас интересует исключительно месть уверенной Требует меня к своим кровожадным планам подключиться. А Даня... Но ну, ты и сама уже всё слышала. — Вот оно что... — протянула подруга, и, отпроскользнувши в её голосе и интонации, я не смогла отмахнуться. — Что? — Барханов решил как следует этой змеюке за тебя отомстить. Я фыркнула, но как-то неестественно громко. — за меня. «Вот еще! Он просто...» «Ну что, что?» — почуяла мою нерешительность Маша. «Слушай, давай все-таки воздадим должные фактам. Он мог и не напрягаться». «Мог, но ему перед сыном себя нужно во всей красе показать», — привела ей весомый аргумент. «Поверь, для него он еще и не так растарается». А из памяти тут же полезли новые воспоминания. «Как бывший муж признавался мне в тех грехах, которые совершил и которых не совершил». Об этом подруге я рассказывать не решилась. Этот наш разговор до сих пор воспринимался как нечто слишком уж личное. Знаешь, под это умозаключение любое его благое дело можно подвести. Что значит можно? Нужно, Маш. Он делает это не ради меня, ради Данила. Поражаюсь твоей стопроцентной уверенности. Поражаюсь твоей наивности. Маш, мы с тобой вообще-то договорились, до скончания дней его ненавидеть. Забыла? Подруга помолчала, а потом огорошила. «Я-то? Я не забыла. А вот ты, кажется, уже начала забывать». И впервые за очень долгое время наш с ней разговор завершился не на слишком-то радужной ноте. Я еще долго возмущенно пустила, отложив трубку и про себя возмущалась. «Как она могла вообще такое подумать? Откуда такую ересь взяла?» Да я только и жду момента, когда съехать отсюда и поскорей. Потому что меня нервировали его предложения и его разговоры, его менявшаяся манера общаться и его все чаще задерживавшиеся на мне долгие взгляды. Но ковыряться дальше в своей нервозности в попытках отыскать ее причины я почему-то так и не решалась. Я начинала чувствовать себя странно, неправильно, особенно после нашего последнего с Бархановым разговора. И я не хотела доискиваться причин, я не хотела знать, почему, а от этого нервничала только сильней. Ещё пару дней я бродила с этими удоражившими меня мыслями внутри, но потом случилось то, что положило им конец одним махом. Я ждала Данила из школы, уже привычно маячу у окна, и всё думала, когда стоит снова заговорить с ним о возможном отъезде. Так незаметно прошли почти полчаса. Я даже взглянула на телефон. «Всё верно». С отсылки последнего сообщения, где Данил написал, что шофер его встретил, и они едут домой, прошло тридцать две минуты. И тишина. Хотя ему же пора бы вернуться. Беспокойство проснулось мгновенно и стянуло свои упругие кольца вокруг моего сильнее забившегося сердца. И я написала «Вы где?». Сообщение доставлено, но не прочитано. Минута, вторая, третья... Может, по дороге завернули куда-то, например, в магазин? Хотя Артур давал четкие указания нигде не останавливаться и никуда по пути не заезжать. Случаются, конечно, форс-мажорные ситуации. Да элементарно колесо могло спустить, рано, наверное, бить тревогу. Но пока эти мысли крутились в моей голове, палец уже жал кнопку вызова. Длинные гудки и никакого ответа. Вот теперь моя тревога начала выходить из-под контроля. Вот теперь я начала паниковать а еще поняла что моим первым порывом было разыскать бывшего мужа наверное это логично наверное не стоило удивляться но и проигнорировать этот порыв я не могла я не знала где он сейчас, поэтому снова схватила из за телефон где ты внизу только приехал не видела тебя на подъездной а сама жадно высматриваю в окно авто все еще надеясь увидеть возвращение сына из школы «Я с чёрного входа подъехал, только что из гаража. Варя, что случилось?» Он чуял, как ломался мой голос. «Сейчас спущусь», — пробормотала я. «Встреть меня в фойе!» А спустя пару минут Барханов сжимал мои дрожащие плечи, пока я изливала ему свою тревогу. Захлёбываясь и заикаясь, я сообщила, что не могу дозвониться до Дани и зачем-то тыкала ему в лицо экран телефона. «Будто переживала, что он мне не поверит или отмахнётся от моей всевозраставшей тревоги». Муж, нахмурившись, отвёл меня к Софии у стены возле входной двери. «Сиди здесь, сейчас всё выясним». Вынул из кармана брюк свой телефон и принялся набирать чьи-то номера, отдавать какие-то приказы. Кирилл, водитель Данила, тоже на связь не выходил. «Варя, послушай меня». Между созвонами барханов шагнул к Софии, опустился на курточки и заглянул мне в глаза. «Не смей даже думать сейчас о плохом. Слышишь? Я с тобой. Я рядом, и мы отыщем Данила». Я сумела только кивнуть, уже понимая, что в себя сумею прийти, только когда услышу от сына хоть какую-нибудь весточку. И весточка не заставила себя ждать, только прилетела она не от сына. Телефон Барханова зазвонил, и выражение его лица, когда он взглянул на экран, заставило меня приказать. «Артур, на громкую связь!» Барханов даже не подумал мне возразить, ткнул в нужную кнопку. «Артур!» — послышался до дрожи знакомый голос. «Слушаю», — отрывисто бросил Барханов, выпрямляясь. «Уверен, ты сейчас слегка озадачен. Ты и твоя дрожайшая бывшая супруга. Сынишку потеряли? ай яй ай Родители из вас никудышные!» «Но я согласна помочь. Приезжай в место, куда ты меня на наше первое свидание привозил. Помнишь, Артур? Я тебя жду. Одного. Приедешь с компанией, перед женой будешь оправдываться сам».